Глава пятая. Кони месили копытами пушистый снег. Лес раздался далеко в стороны, давая разгуляться ветру. День был ясный, солнце отражалось от снега и слепило глаза. Будто мало мне ветра в лицо. Я закутался поглубже в тулуп, набросил на ноги одеяло и дал себе небольшую передышку. Откровенно говоря, устал делать пометки о дороге. И так уже чертову уйму бумаги списал. И что-то как-то мне совсем не хочется в разведчике. Лучше уж куда-нибудь в середину колонны и ни о чем не думать. Топай себе и топай, не забивай лишним голову. Ну, отлично же, да? Или он тот же Рожин. Устроил себе на санях лежанку из мешков и одеял, подложил под толстую щеку рукавицу и спокойно спит. Может, и мне так же сделать? Дорогу возница знает ехать, остался недалеко. А тут как в поезде. Мягко, тепло, укачивает и конские копыты такие. Тудух, тудух, тудух, тудух. Сердце вдруг забилось чаще. Я распахнул глаза резко, выпрямился и крикнул вознице: Ну-ка, придержи. Быстро окинул взглядом наш небольшой караван. Да не, вроде все нормально. Сани три штуки, возница тоже три. Каптен Армус, вот он лежит. Моих солдат тоже комплект, все шесть в наличии. Ни филонят, старательно крутят головами во все стороны на всякий случай. На дороге пусто, разве что вон там какой-то одинокий всадник удаляется по дороге. Весь такой суровый, конь черный, сам в черном. Да нет, так кажется. Солнце в глаза, снег бликует, на этом фоне любой силуэт – темное пятно. Спрашиваю чернявого Никиту. Это кто проехал? Я что-то слегка задремал, не обратил внимания. Никита шмыгнул замерзшим носом и ответил. Да вроде дворянин какой-то. Одет солидно, но не военный. Выбрит чисто, усы такие пижонские, черные, без седины, И ни на усах нет, наверное, смазал их не дворянской помадой для волос. Я удивился. Это ты все с одного беглого взгляда запомнил? Никита вдруг покраснел. «Да не, он вон оттуда ехал, с той своротки. И когда вот судой подъехал, что-то на наши сани уставился. Ну и я на него в ответ. Ну так, выставился, в общем. Мол, че смотришь? Думал, скажет, чего. А он со мной в поиграл и дальше поехал». Никита выпрямился, запустил руку в отворот тулупа, поправил шейный платок официальным тоном заявил. «Виноват, господин Капрал. Надо было тебя разбудить. Спросил бы его. Ну, как всяких других по дороге спрашивали». «Поясни». Сбоку прокашивался Рожен, растирая заспанное лицо. «Прав твой солдат, Жора, глянь, он же один едет, ни слуги, ни заводной лошади, ни спутника какого. Нельзя так в зиму ездить. Дорога есть дорога, мало ли что». «Думаешь, ты злодей?» Рожен расхохотался в голос. «Ага, злой разбойник, упустил ты свой подвиг, Жора, иди догоняй быстрее». Я не поддержал шутку. «А если без этих твоих подначек?» Рожа насклабился, обнажив свои желтые от курева зубы. «Да городской он, не ясно, что ли? И вряд ли из дворян. Дворяне-допомещики нынче все в войсках. Сам же видел, в какую деревню не заедем, везде ли супруга барина заведует, или вообще нанятый приказчик. Раньше-то офицеры по зиме часто в своих поместьях бывали в отпуску, значит. А нынче, сам видишь, со службы считают, что никого из благородных домой не отпустили на зимовку. Да и вообще...» Благородные они в деревнях часто бывают, потому что, знают, что зимой всякое случается, а городским невдомек, он, пожалуйста, силы поехал. И что? Ну, остановил бы я его, расспросил бы. Может, даже документ какой спросил бы почитать. Он же не злодей, сам же сказал. Зачем тогда? Затем, чтобы знать, кто это был, когда он сгинет в зиме без следа. Мало ли, вдруг кто искать станет. Смекаешь? Сколько их таких по весне находят, когда снег сойдет? И вот что непонятно. Вроде же в городах и обслуга из вчерашних деревенских, и конихи все же, А все равно найдется какой-нибудь молодой борчук, кто и слыхом не слыхивал, что нельзя в дорогу в одиночку пускаться. Особенно зимой. Эх! Мне показалось, или он это сказал с теми же интонациями, с какими мы с парнями прошлой весной зубоскалили про дурачков из соседней роты. От задних саней, утопая по колено в снегу, к нам подбежал Степан. Ух, господин Капрал, Жора, вовремя ты остановился. Я попытался вскинуть бровь в стиле ундер офицера Фомина, но вспомнил, что надвинул зимнюю шапку чуть ли не до переносицы, и спросил прямо без всяких там этих штучек: "Что такое? Так вон оно, Таилово, видишь, там церквушка виднеется каменная, я ее еще осенью заприметил. Она тут одна такая. В остальных местечках все больше деревянные. Чуть не проехали с воротку." Рожен выругался с досады и крикнул вознице: "Карпич, разворачивайся." "Да уж отлично из меня разведчик." Тот дед из электрички, небось, совсем разуверился в моих умственных способностях, раз уж сигналы на нужный поворот дает. Блин, горелый. И когда местные додумаются дорожные указатели на трассе ставить, а? Здесь не то, что повороты никак не отмечены, но даже названий населенных пунктов нет. Деревня и деревня, какая-нибудь очередная Ивановка, похожая на десятки точно таких же. И то Ивановка это или Иваново узнаешь, только если какого аборигена расспросишь. Да еще и убедишь, что тебе это важно знать, и нечего тут зыркать из-под лоби и хамить в стиле «Тебе какое дело, служивый?». В общем, мне стало гораздо понятней, как один сусанин смог целую армию поляков сгубить. Я и сам запросто могу стать таким поляком без всяких Сусанинов. Достаю бумагу с опостылевшим карандашом и наспех записываю. У погоста Таилова дорога разветвляется. Большак сворачивает к югу две отмеченные вешками тропинки в поля и своротка на северо-запад, на Печоры. Заметные места – церковь каменная, колоколенка охра и выкрашенная. Рядом с ней приметы следующие. К полудню мы достигли крепостных стен Печорского монастыря. У ворот охраны из солдат в светло-серых кафтанах. Капрал ландомилиционеров Каптенар Мусорожин знал в лицо, потому пропустил наш скромный обоз без всяких препятствий. Дорога к белым стенам монастыря была занесена слоем грязи прямо поверх укатанного снега. и сани покатились заметно тяжелее. В тесном проходе под надвратной башней снега совсем не было, и нам пришлось спешиться, чтобы протолкнуть сани по грязным камням брусчатки. По ту сторону ворота истоптанный снег был тоже покрыт грязными разводами желто-глиняного цвета. «Ничего, дотолкаем да как-нибудь», сказал Роженов, нажив голову, смахнул рукавицы со лба выступившей капельки пота и размашисто перекрестился на купола Успенской церкви. Потом нахлобучил обратно шапку и повернулся к нам. Так, братцы, я к складам, вон у той башни. Вы пока своими делами занимаетесь, я вас потом найду. Вон то здание, которое с покатой крышей. Это у них нечто вроде постоялого двора для гостей и паломников. Мы обычно там на ночлег встаем. Хотя тут каждый раз по-разному. Монастырские могут из ворот попросить в деревню. Ну тут уж как договоришься. И это, за тулупами, глаз да глаз. Нигде не оставлять, все время, чтобы при себе. Люди тут простые подумают, что пожертвовали. Да и вообще, старайтесь не терять друг друга из вида, лады? Лады, пойдем осмотримся, что тут да как. В скромной монашеской обитель на крышах домов курились белыми дымками печные трубы. На солнце ярко сверкали золотом слегка припорошенные снегом три маковки церкви, а метрах встать от нее рядом с хоромами архимандрит разворачивался причина повсеместной грязи. Большая стройка. Десятки мужиков, в потасканных серых армиках, копошились у огромного котлована. Рядом выселись штабеля тесаного камня, бревна и горы, вынутые из котлована земли. Понятно, откуда грязь на дороге у ворот. Вон туда-сюда катались волокуши, которые мужики с носилками грузили грунтом из котлована. Вот тоже проблема. Копать котлован под фундамент зимой – то еще удовольствие. Но, елки-палки, летом не найти столько свободных рук, все мужики в поле будут. Да и материал для строительства летом таскать – это же насколько больше телег пустить нужно будет. — Я так думаю, Ерема где-то там, — кивнул я в сторону стройки. — Сходите, поищите, а я пока по делам зайду к местному начальству. Парни понятливо кивнули и потопали. Красиво идут черти, с ружьями на ремне, в ногу, ровной, колонной. Только тулупы поверх форменных кафтанов немножечко портят вид. И зимние шапки. Кстати, надо бы мне себя привести в божеский вид. Повернулся к Степану, который так и остался стоять рядом. — А ты чего? — Так это, по одному же не ходим, но я и вот. — Действительно. Ну ладно, побудешь, значит, моим вестовым сам вызвался. Я снял тулуп, засунул в рукав шапку треух и скинул это все на руки Степану. Достал из ранца аккуратно сложную треуголку, расправил по мере сил смятый фетр. Ну, вроде нормально. В таком виде можно и к начальству. «Куда — Куда? — грозно спросил меня у крыльца хором смиренный плечистый монах на голову выше меня. Отвечаю уверенно, казенным голосом. Его преподобию Архимандриту Иосифу письмо от квартирмейстера Кексгольмского полка секунду майора Строца Генриха Филипповича. Еще один, пробасил монах с легкой тенью раздражения. Не велено. Ба, а я ведь тебя помню. Мы ж с тобой по осени битый час в гляделке играли в приемный, когда наш квартирмейстер с местным начальством вопросы решал. Удерживаю бесстрастное лицо и флегматично заявляю. А ты доложи. Смотрит на меня в упор, где-то в район переносится. Да ну, матч-реванш решил устроить, что ли? Однако пауза надолго не затянулась. Где-то через полминуты гляделок он отвел взгляд и гулко пробасил, куда-то себе за спину. «Иоанн! Ась!» – отозвался кто-то из синей. «Проводи служивых!» И сделал шаг в сторону, демонстрируя, что дорога свободна. Ну, так просто? А, нет. Когда я поравнялся с монахом, тот придержал меня за локоть. «С оружием в дом не ходи, не оскверняй, тут оставь», объяснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Пожимаю плечами. Ладно, кивком указываю Степану встать по другую сторону крыльца напротив амбала. Отдаю ему мушкет и снимаю с перевези шпагу. Ну вот, теперь у нас Степан похож на пушистый трактор, груженный тулупом, ранцем, ружьями, шпагами. Ничего, сам вызвался, пусть поиграет в гляделки с этим типом, как я минувший осенью. Каменные ступени покрыты тоненьким литком. Башмаки плохо цепляются за поверхность. Не навернуться бы? Чувствую я под взглядом местных смиренных мордоворотов надо держать осанку и маршировать безупречно ровно. Мы не дома. Не хватало еще, чтобы местные потом забаскали, что в Кексгольмском полку солдаты косолапые до да неуклюжие на ровном месте падают. Кто-то из челяди доложил о нашем явлении. Уже через несколько минут меня провели в скромный кабинет архимандрита Иосифа. С осени здесь ничего не изменилось. Все такие же голые кирпичные стены, все тот же большой полированный стол, все так же аскетичный без каких-либо украшений. Разве что на столе лежат стопки бумаг и пара больших книг в простых черных переплетах. Подошел поближе, представился и протянул его преподобию перетянутый бичевой пакет от Стротса. Архимандрит быстро вскрыл конверт небольшим ножичком, вынул письмо и погрузился в чтение. Сесть мне он, конечно же, не предложил. А я не напрашивался. Хорошо, хоть вообще суда допустили. Архимандрит – это должность примерно соответствующая генеральской. А я кто? Даже не офицер, так нижний чин. Потому стою на вытяжку и выражаю смирение на лице и внутренне радуюсь, что меня не заставили целовать руку его преподобию. ритуал вроде бы положено. Его преподобие дочитал письмо, отложил в сторону и с едва заметным раздражением забарабанил пальцами по отполированной поверхности стола. «Может, еще что-нибудь в дополнение к этому?» С ноткой язвительности кивнул архимандрит на лежащее письмо. «Недоволен. Ну, извини, дядя, у меня приказ. Сейчас буду требовать больше, чтобы ли дал хоть что-то, или в открытую посла нас лесом без всяких этих дипломатических словоплетений. Все равно я эту высокую дипломатию не понимаю. Вот он скажет что-нибудь вежливое, а мне потом только майор строц растолкует, что это меня так грубо отшили». «Так точно». Еще взамен тех беглых, что вы у себя укрыли, согласно вот этому рескрипту, достаю бумагу из сумки и аккуратно кладу на стол, мне велено забрать у вас такое же количество справных и обученных милиционеров из лучших. Архимандрит дернулся и со злым прищуром спросил. Это кто ж тебя надоумил, солдат, обвинять нас в укрывательстве беглых? У нас тут, знаешь ли, монашеская обитель и не казачий стан. Как там строц говорил? Морду поглупее сделать и побольше наглеть? Никак нет, ваше высокопреподобие. Напротив, вам же на благо. Бегло это все одно к войне негодно. И духом слабо. Вы для них за место отца родного будете. На руках вас носить будут, ежели милость к ним свою явите. А взамен избавитесь от солдат злых и буйных, кои непотребствами всякими дыравом необузданным портят тут это. Я сбился, сглотнул и закончил фразу уже не так куртуазно, как планировал. Короче, борзых и наглых мне, и вам же спокойнее, самое. Они наглые на войне, ну, чтобы... А у вас тут гарнизон, вот. Чувствую, как лицо заливается краской. Ну как так -то, то а? Не возьмут меня в дипломаты. Хорошо же начал фразу заворачивать, и потом так лажанул в конце. Их надо было в школе в театральный кружок ходить. Научился бы на одном дыхании пафосный спич задвигать. Сейчас так пригодилось бы. Ну или хотя бы бумажку с речью приготовить. Архимандрит побарабанил пальцами по столу, посмотрел еще раз на векселя, вложенные в письмо Строутса, затем уставился на копию рескрипта конференции, о чем-то размышляя. Список с рескрипта кто делал? Полковой писарь. Вон там внизу на полковой канцелярией. Ваш полк к дивизии относится? А это тут при чем? Хотя, может, он заметил мое смущение и просто хочет, чтобы я расслабился и перестал так отчаянно краснеть? Потому и задает очевидные вопросы, чтобы я просто что-нибудь говорил и успокаивался. Наверное. Ну да, командир дивизии генерал Василий Абрамович Лопухин. Очень его люди хвалят, вот. Его преподобие коротко глянул мне в глаза и погрузился в свои мысли. Через какое-то время он, казалось, начал думать вслух. «А у Петра Борисовича Черкаску супружницу, дочь Петра Матвеевича Апраксина, но при этом у сына Петра Борисовича супруга из Лопухиных, да еще и фон Монтефель бригадиром поставлен. И зачем сюда молодой двор лезет? Ничего не понимаю». Повернулся ко мне и вдруг спросил. «Скажи, солдат, ты что-нибудь понимаешь?» «Э, что? Виноват ваше преподобие». Архимандрит поморщился и махнул морщинистой ладонью. «Да не кричи так, уши давит. Вот скажи, много ли немцев в ваш полк по зиме пришло?» Я задумался. «Ну, так выходит, что господин Лебель с собой целую команду с Десятку уж точно будет». «И все как один немцы?» «Нет, ну почему? Вот наш новый родный господин капитан Нелидов, он наш православный природный русак». «Нелидов», — встрепенулся Архимандрит, — «из Шлиссельбурга?» «Точно так, ваше преподобие, недоуменно протянул я». На лице архимандрита проявилось облегчение, будто разгадал какую-то загадку и принял наконец-то решение. Ну тогда все понятно. А то как-то письмо этого твоего немца, он кивнул на письмо Строца, не складывалось со словами еще одного, тоже немца. Набился тут поутру ко мне на прием один. Все что-то темнил, юлил, лучше бы сразу так и сказал. Из Отрепьевых, мол, по протекции черкасских в дивизии Лопухина. И сразу понятно, при чем тут дочка Петра Матвеевича и его сводный брат. Ты-то сам солдат православной веры будешь. «Ага, когда-то Ефим меня учил, как правильно отвечать на этот вопрос. Я перекрестился и забормотал речитативом. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, и, видимо, всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Архимандрит перекрестился вместе со мной, дождался, пока я дочитаюсь ему в веру, и с одобрительной улыбкой сказал. «Хочу дать тебе совет, как человек, поживший человеку молодому». Он встал из-за стола, подошел поближе и положил руку мне на плечо. Хм, а ведь он еще совсем не старый, лет сорок-сорок-пять, вряд ли больше. А в глазах у него стужа и февраль. Завораживает так, что где-то в позвоночнике холод. Ой, а что он мне говорит-то? Держись, отрок, подальше от людей веры латинской. Военное дело они, быть может, знают туго, но вот к человеческим делам относятся без души. А без веры истины от сердца идущей благого дела не сотворить. «А, понятно. Обычная высокая мудрость, от которой надо трепетать. Ну ладно, трепещу, чего уж тут». Архимандрит вернулся к столу, прихлопнув раскрытой ладонью письмо с и закончил. «Писарь подготовит бумаги и сопроводительное письмо на то, что твой начальный человек просит. «Все не дам, пусть не обессудит, но и не обижу. На словах передай. Приезжал человек от Черкасских, тоже хлопотал. Перекличную ранжирные списки на передаваемых тебе гарнизонных забияк подготовит через час». До заката вы должны покинуть стены нашей скромной обители. У нас нынче ночью, — архимандрит кивнул в сторону окна, — молитва всенощная и освящение первого камня в основании церкви покрова Пресвятой Богородицы. На этом таинстве мирянам быть не дозволяется. Помолись истово перед дорогой, преклони колено перед Отцом Господом нашего, очисти душу и в добрый путь. Все, ступай. Ну, ступай так ступай, развернулся через плечо и пошел на выход. Немножко смутило, что в приемной никого не оказалось. Странно, как же так? Вроде должность у его преподобия генеральская, власти и ресурсов в его руках, ого-го, сколько, а охраны никакой. Впрочем, то не моя печаль. Ерема быстро запихивал себе в рот горячую, парящую кашу жадно глотал, почти не жуя. «Да уж, исхудал, боец. Кожи да кости остались». А ведь летом у него там даже мышцы были. Не как у Шварценеггера, конечно, но нормальные такие тугие жгуты сильного человека. А сейчас пришлось. Не пришлось. Неужто все от обычной пули в ногу? Знаешь, Жора, то есть господин Капрал, конечно. Не господинкой тут, за столом же сидим, поморщился я. Ага, кинул Ерема, проглатывая еще ложку. Я это, ни капельки не жалею, что вечером выходим. Будь моя воля, вот прямо сейчас бы ушел. Веришь, в чем есть, хоть босиком. Ты кушай давай, кушай. Столоваться нас посадили в том доме, что рожен обозначил как постоялый двор. Готовили здесь дурно. Жидко, без мяса и масла, обычная распаренная сечка. Как ни своим, стряпали, право слово. Интересно, это здесь всех так кормят или только пришлых? Не, ну тот смиренный амбал из канцелярии его преподобие тут наверняка мяса много кушает. Спаренной сечки таких мощных плеч ни у кого не будет. Я ел не торопясь, ребята тоже. Все норовили побольше подложить добавки Ереме. А еще ему бы в баньку. Волосы грязные, светлые засальные кудри местами свалялись в колтуны. И, кажется, в его прическе завелась жизнь. Ничего, потерпи, родной, скоро будешь дома. Там мы тебе вернем божеский вид. А эти, которых нам местное начальство передаст из ландмилиции, они какие вообще? Ты с ними общался? Знаешь кого? Эти-то из башни решеток, переспросил Ерема. Диковатые, конечно, но в целом правильные парни, прям как у нас на севере. Есть, конечно, стухлецо и парочка, но здесь трудно не стухнуть с такой-то жизнью. В целом годное пополнение. Лучше, чем... А, ты же их не знаешь. и кивнул. Нормальные. Твой крест на их причешет, золото будут-то не люди. Я как же они тогда в тюремную башню угодили? Нет, ты не путай, помотал головой Ерема. Тюремная башня это вон та, а эти в башне нижних решеток стояли, ну и работали. Весной там речушка каменец сильно фундамент подмывает, потому когда лед встаёт, работы по низу много. А ещё вон там, значит, у аврага есть башни верхних решеток. там, значит, в столовую вошёл Давиш смиренный амбал и направился прямиком к нашему столу. Ладно, Ерема потом расскажешь. Дорога длинная, успеешь ещё. Степан, что там наш капитан Армус? Ворчал, конечно, отозвался Степан, но обещал, что будет готов. Пешком идти не придётся. Хорошо. Все, заканчиваем трапезничать. Вон за нами уже пришли. Красное закатное солнце уже коснулось крепостных стен. Холодало. Прямо перед главными воротами монастыря выстроились по ранжиру полтора десятка мужиков разного возраста. Только вот на ногах бесформенные поршни, штаны, армяки, грязные драны, шапки у большинства войлочные литовки. Нормальный меховой треух есть только у одного. Рукавиц ни у кого, только плохонькие муфты, да и то не у всех. Я повернулся к высокому, чуть сутулому переписному дьяку, который держал на весу планшетку с бумагами. «Это как так понимать?» – пар со свистом вышел через стиснутые зубы. «Где их зимняя одежда? Поморожу же людей!» Дьяк пожал плечами. Лишь в глазах плясали отблески закатного солнца и плохо скрываемые непонятные эмоции. Злорадство? Военное имущество, что было на ней записано, то осталось в гарнизоне. А они... Тут дьяк слегка повысил голос, чтобы слышали люди в шеренге. Из милиции выписаны. О чем вот, пожалуй, транжирные перекличной списки. А вот приказ. Когда вот здесь и здесь будет стоять печать канцелярии вашего полка, тогда они станут вашими солдатами. Мужики в строю завертели головами, переглядываясь. А сейчас они, значит, ничьи, да? Пусть мерзнут. Ко мне начало подступать бешенство. И чего рожен молчит? Вмешался бы, а и выторговал бы что-нибудь теплое. Но нет, стоит такой поближе к воротам, гладит морду черной лошадки что-то ей на ухо нашептывает. Будто до нас ему и дела нет. От здания местной канцелярии четверо служек притащили два тяжелых деревянных сундука. Дьяк знаком приказал поставить их на грязный снег и откинул крышки у обоих. Вот, пожалуйста, все по заявке. Пять тысяч рубликов монеты, восемь с небольшим пудов серебра, все, как просили ваши начальные люди. Ну что ж ты так гласишь, родной? Хвастаешься своим поставленным оперным вокалом? Мало ли, вдруг кто не в курсе, что у меня тут сотня с третью килограммов серебряной монеты. Дай сюда, выдирая у него из пальцев бумагу, пробегая глазами. Грамотный? В глазах дьяка появилось легкое беспокойство. Тогда вот здесь, в формуляре, поставь свою роспись. Я и пересчитать могу, мне не лень, зло бросаю я. Да его, наш ротный каптенармус в арифметике силен. Ваше право, у нас все точно. Никто и никогда нас не мог упрекнуть, что обжулили при расчете. Можно, конечно, позвать роженый пересчитать, но тогда уж точно закончим в темноте. Посмотрел на Ерему. Тот понял мой взгляд и уверенно кивнул. Ну ладно, поверим на слово. С гулким стуком захлопываю сундуки и киваю Степану. грузить, мол. Дьяк слегка улыбнулся и таким же громким голосом сказал. В деревне один мужик нечто вроде постояло у двора держит. Там тепло, можете поужинать. И еще... Он лукаво подмигнул. Он ставит чудную брагу. Наши бывшие гарнизонные солдаты могут показать его дом. Но что ты так стараешься, родной? Я, конечно, не самый умный человек на свете, но все же понял, что ты все это говоришь не по доброте душевной, а по чьему-то наущению. Кручу пальцем над головой, подсмотренный в каком-то фильме жест, означающий «заводи машину», и командую выдвигаться. Фыркнула лошадь, заскрипели полозья саней, глухо затопали по натоптанному снегу поршни и башмаки. Ночь, четверни строевых, капрал, шестеро солдат, пятнадцать людей без статуса и нормальной теплой одежды, от которых с радостью избавилось гарнизонное начальство, и сотни с лишним килограммов наличных серебряных монет, которые все, кому не лень, видели своими глазами. А кто не видел, тот уж точно слышал громкий, густой, поставленный голос дьяка. Главное в такой ситуации прекратить столь нервно теребить курок мушкета, а то разболтается и вылетит курковый винт, хрен его потом найдешь в снегу.